Утром 3 августа он уже был в Париже. Секретарь Герца-Горлянского Асселин рассказал Дюма, что тело покойного было отдано под скальпель доктора Паске, которому поручили сделать вскрытие. Тому самому доктору Паске, который несколькими годами раньше разделал Фазана во время пикника в Компене, что повлекло за собой печальное предсказание собственной кончины сделанное его королевским высочеством. Александр вспомнил эту сцену, и сердце его мучительно сжалось. Ему удалось унести с собой реликвию, которую он будет благоговейно хранить, запятнанное кровью полотенце, которым обернули после несчастного случая голову герцога. Позже он напишет Вилле Пальмиере. В голосе герцога Орлеанского... Было гипнотическое, завораживающее очарование. Я больше никогда не встречал даже у самых обольстительных женщин ничего подобного этому взгляду, этому голосу. Когда у меня было горе, я шел к нему. Когда у меня случалась радость, я шел к нему. Он делил со мной пополам и радость, и горе». Церемония в соборе Парижской Богоматери была нестерпимо долгой и довяще торжественной. Дюма, затерянный в толпе, даже не смог по окончании мессы приблизиться к катафалку. Сев в карету с тремя школьными друзьями принца Фердинандом Леруа, Гильемом и Боше, он поехал в Дре. Прибыв туда к вечеру и поняв, что сильно утомлен девятью ночами без сна, Едва найдя себе ночлег, он рухнул на постели, крепко уснул. На рассвете его разбудила дробь барабанов Национальной гвардии, возвещавшая о начале погребения. Вскочив, Дюма оделся и выбежал на улицу. Похороны уже начались. Впереди тело заключенного в гроб несли урну. В ней покоилось сердце герцога Горлианского. Огромная, безмолвная толпа медленно брела за гробом. Александр боялся, что его не впустят в маленькую семейную часовню, но ему все же удалось туда пробраться и издали увидеть короля Луи Филиппа, кусавшего платок, чтобы заглушить рыдания. Отзвучала молитва об усопших, гроб начали опускать в склеп. И в этот миг... Дюма замер, ошеломленный странным совпадением. Ровно четыре года тому назад, день в день, тоже 4 августа, он хоронил мать Велико Тре. Но он не посмел сказать об этом его величеству, когда подошел к нему с соболезнованиями. Убитый горем Луи Филипп даже не смог найти в этот момент ни единого слова благодарности для друга своего сына, который проехал в почтовой карете 500 Лье, чтобы склониться перед останками того, чью кончину оплакивала вся Франция. Когда все закончилось, у Александра не оставалось ни малейшего желания продолжать свое пребывание в Париже. Как бы он ни был опечален, ему надо было возвращаться в Италию, снова выслушивать от жены последние сплетни, снова склоняться над чистыми белыми страницами. Когда Дюма пересекал границу, ему казалось, что за спиной него осталась груда развалин. Но кого же в самом деле он потерял во время этого трагического происшествия? Лучшего своего друга или себя самого? Глава восьмая. Удачный роман, неудачный брак. Наилучшим способом справиться с неотступным горем... И на этот раз оказалась работа, без отдыха, даже без передышек. Вернувшись во Флоренцию, Александр принялся заглушать тоску сочинительством. Установившийся в Париже метод авторства продолжался теперь по переписке. За помощью он обратился к старому другу Адольфу Делевену и неутомимому Брюнсвику. Вместе с ними написал свадьбу с барабаном, пьесу которой, по его собственному мнению, гроша ломаного не стоило. Затем, опять-таки, в соавторстве с Левеном и Брюнсвиком начал новую комедию «Барышни из Сен-Сира». Сюжет ее был крайне незатейливым. Юную воспитанницу пансиона Сен-Сир похищает некий дворянин, однако король требует, чтобы соблазнитель женился на своей пассии. Этого, оказывается, вполне достаточно, чтобы он проникся к ней отвращением. В последнем акте все улаживается, любовь торжествует. Одновременно с этим забавным пустячком Дюма совместно с Агюстом Маке взялся за исторический роман «Сильвандир», действие которого происходит в конце царствования Людовика xiv Затем, сменив тон и весело ограбив чрезвычайно серьезное исследование врача-гигиениста Парана Дюшатле, посвященное парижской проституции, написал очерк «Проститутки, ларетки, куртизанки». Блестящее описание мало к тому времени исследованной породы торговок любовью. Еще в одном романе «Жорж» он коснулся щекотливой расовой проблемы – Канву этой истории, фоном для которой был выбран остров Маврикий, а героями Мулаты, подарил ему за 10 лет до этого Мальфий, написавший первую сотню страниц и после этого признавший свою неспособность двинуться дальше. «Именно вам, Мулату, следует заново писать этого нового Антони», — сказал он Александру. «У меня ничего не получится». Мальфи готов был продать рукопись в том виде, в каком она была к этому времени, за 500 франков. Александр не поскупился. Больше того, он заплатил вдвое больше запрошенного. И решил, что у него должна быть легкая рука. Полностью переписанный им Жорж вышел из печати в апреле 1843 года. И опять разочарование. Ни читателей, ни критиков не заинтересовало противостояние белых, мулатов и негров под знойным небом островов в Индийском океане. Решительная экзотика такого рода не прельщала читателей, ожидавших чего-то другого от фокусника, который успел к этому времени вытащить столько чудес из своего волшебного баула. Но что же он может предложить им сейчас? Чем привлечь? Дюма тщетно ломал голову. Он ничего не мог придумать. И, до полностью поглощенная своим романом с юным князем Вилофранко, тоже ничем не могла помочь мужу в поиске новых сюжетов.